Глава 16. Вероятно, часть 2% богатейших людей Земли решила махнуть рукой и больше не делать вид, что прогресса, развитие или процветания способны достигнуть все 8 миллиардов обитателей планеты. Довольно долгое время, век или два, процветание для всех оставалось официальным девизом. Считалось, что несмотря на существование неравенства, если поддержать программу и не раскачивать лодку, то прилив поднимет смели всех на ней застрявших, даже последних доходяг. Однако в начале 21 века выяснилось, что земля не способна поддерживать западный уровень жизни для всех и каждого. После чего, Богачи удалились в свои особняки крепости, подкупили, либо связали по рукам политиков, чтобы те их не трогали, и, закрыв двери на засов, стали ждать наступления непонятно откуда лучших времен, что, по сути, сводилось к максиме «на наш век, и, если повезет, на век наших детей, хватит», а потом «après moi le délouge», «после меня хоть потоп». Рациональная реакция на непреодолимую проблему? Так да не так. Наука нашла доказательства. Если имеющиеся в наличии ресурсы Земли разделить поровну между 8 миллиардами ее обитателей, то в накладе никто не останется. Все будут жить в достатке. Наука твердо поддерживает аргумент в пользу того, что достаток, когда люди уверены в его постоянстве, это критический момент, делает их здоровее и счастливее богачей. То есть главный итог равного распределения в том, что оно улучшит жизнь каждого. Богатые нередко фыркают, услышав об этом исследовании, а после не могут заснуть, переживая за свою охрану, налоговых адвокатов, риск судебного преследования. Дети одержимы зазнайством. Здесь даже не пахнет любовью. Как правило, богатые страдают от переедания и всяческих излишеств. Из-за этого проблемы со здоровьем, томление духом и экзистенциальная тоска. Короче, тычок, не выспавшийся мордой в откровение, что наука в какой уже раз оказалась права. Здоровье, любовь или счастье не купишь за деньги. Следует все же добавить, что устойчивый денежный достаток действительно необходим как подпорка для всех названных благ. Согласно социологическому анализу, золотой серединой зоной уюта является личный доход на уровне 100 тысяч долларов США в год или примерно то самое количество денег, которое получает большинство научных работников, что выглядит по многим основаниям подозрительно, однако таковых выкладки. Подсчитать каждый может сам. «Общество 2000 Ватт», созданное в Швейцарии в 1998 году, рассчитала, что если всю энергию, потребляемую домохозяйствами, поделить на число живущих сейчас людей, то на каждого придется примерно по 2000 ватт энергии или по 48 киловатт-часов в сутки. После чего члены общества решили жить, не превышая этот уровень потребления, и посмотреть, что из этого получится. Оказалось, не так страшен черт, как его малюют. За расходом энергии пришлось следить, но жизнь отнюдь не напоминала череду страданий. Более того, участники сообщали, что эксперимент придал их жизни новый образ и смысл. Выходит, энергии должно хватить на всех. Да. Хватит ли на всех пищи? Да. А жилья? Вполне. Реальных препятствий для этого нет. То же самое относится к одежде. Хватит ли на всех услуг здравоохранения? Пока нет, но в будущем, возможно, хватит. Это вопрос обучения людей и производства небольших технологичных предметов. Для такого производства нет серьезных преград в любой точке планеты. Точно так же обстоит дело с образованием. Все необходимое для жизни уже имеется в достаточном количестве для всех. Пища, вода, кровь, одежда, медицина, образование. А хватит ли всем безопасности? Безопасность — это чувство уверенности, что все, что у вас есть, все перечисленные блага у вас и ваших детей не отберут. То есть одно вытекает из другого. Безопасности хватит на всех, но только если все будут уверены в завтрашнем дне. Когда один процент живущих управляет трудом всех остальных, забирая себе намного больше личной доли благ, производимых этим трудом, притом всячески тормозя проекты равенства и самодостаточности, то этот замысел значительно труднее осуществить. Это понятно без объяснений, хотя объяснения все равно необходимы. Итог. Всем всего хватит. Никто не должен жить в бедности. Миллиардеров тоже не должно быть. Достаточность должна быть правым человека, тем уровнем, ниже которого никто не должен упасть, а также потолком, выше которого никто не мог бы прыгнуть. Достаточность — это то добро, от которого добра не ищут. Задание... «Для слушателя. Как такое устроить?»